Обычно злато просыпалось на рассвете. Но в то утро солнце поднялось высоко в небо, а прокинув на землю потоки ласкового света, городок давно ожил, а девушка все спала. Близился полдень. старик бакалейщик несколько раз на цыпочках подходил к спальне дочери, не решаясь разбудить ее. Тревога снежным комом нарастала в его душе. Уж не заболела ли его ненаглядная? Наконец, веки златые затрепетали. Девушка открыла глаза и увидела подле кровати отца. «Проснулась, красавица моя!» «Красавица?» Слово будто обожгло злату. Все события прошедшей ночи с поразительной ясностью вспыхнули перед ней. Теперь Злата не чувствовала угрызений совести и не жалела о том, что ослушалась крестную, нарушив свое обещание. Девушка поспешно вскочила с кровати и бросилась к зеркалу, но ее ждало глубокое разочарование. С серебристого овала на нее смотрела все та же неказистая простушка с веснушками на носу и жидкими волосенками. И зачем только я просила крестную избавить меня от яда гордыни? Видно, доля выполнила мою просьбу. Эх, лучше бы она мне оставила красоту, а уж с гордыней я и без неё бы справилась. Ну что ты тут топчешься? Поди еще и лавку не открыл. Бакалейщик, сутулившись, побрел из комнаты. Злате стало жалко старика. Она хотела было броситься к отцу и обнять его, но передумала. Горечи и разочарования девушки были так велики, что она решила больше никогда не смотреться в зеркало и отнесла его в чулан. День шел за днем. Постепенно соседи стали замечать в своей любимице перемены. «Злат, помоги мне шить новую юбку!» «Сама учись, уже на выданье, а руки крюки!» Злата, подсоби счета подвести, что-то не сходится А голова для чего, тупица? Злата, зашла бы с моими внучатами посидеть У меня от них голова кругом идет, озорничают, просто беда Воспитывать надо было, а не по гостям шататься Прошло еще немного времени Плечи златые распрямились, веснушки исчезли, волосы стали густыми и золотистыми. Однажды она зашла в кладовку и, случайно увидев себя в зеркале, застыла в изумлении. Она удивительно похорошела. Девушка вернула зеркало в свою комнату и по нескольку раз на день с замиранием сердца смотрелась в него. Каждый раз находя, что стало еще краше. Парней тянуло к бокалейной лавке, словно ос на варенье. Целыми днями возле прилавка толпились посетители. Кто за коробком спичек зайдет, кто за понюшкой табака. Но девушка таких покупателей не больно жаловала. «Купят на грош, а разговоров на алтын. Одни только хлопоты». Злата продолжала расцветать как нежная роза под лучами летнего солнца. Все в этой девушке казалось совершенным, но настоящим чудом были ее волосы. Когда по вечерам она расплетала тугие косы, волосы струились по ее плечам, словно волна чистого золота. Люди по-разному толковали неземную красоту девушки. Но все сходились во мнении, что без колдовства тут не обошлось. Слишком уж изменился нрав Златы. Поговаривали, что в обмен на красоту она отдала свою ангельскую душу. Никто больше не называл ее прежним именем, а дали ей прозвище Гордячка. Впрочем, она не обращала на это внимания, с презрением глядя на окружающих. Точно все они были лишь пылью под ее ногами Чаще других в лавку захаживал сосед Иван Они со Златой дружили с детства Отец Ивана был отменным портным И сын перенял его мастерство Жили они зажиточно И бокалейщик думал, что о лучшей паре для дочери и мечтать нечего Однажды утром, когда весь трудовой люд был на работе Иван зашел в лавку Чего это ты с утра притащился? Может, сегодня Святое Воскресенье или у тебя дел нету? Не гляди на меня сурово. Не за покупками я пришел. Нет мне без тебя жизни на свете. Позволь к тебе сватов заслать. Сватов? Ой, насмешил. Стану я шило на мыло менять. Бокалейный прилавок на иголку с наперстком. У тебя глаза есть или ты совсем ослеп? Неужели ты думаешь, что с моей-то красотой я за первого встречного пойду? Какой же я первый встречный? Мы же росли с тобой вместе, и батя твой не против. Вот с батей под иди, а я пока замуж не собираюсь. Ну и не надо. Скоро он женился на приветливой девушке, купил дом на другом конце города и съехал туда с молодой женой. Огорчился бакалейщик, но дочери выговаривать не стал. Ей с мужем жить, ей выбирать. Стали злато другие парни сватать, но каждый получил отказ и обидные насмешки. Поговорили меж собой незадачливые женихи и сошлись во мнении. Девушка бесспорно, красавица каких нет, да ведь красота только для глаз, а с гордячкой жить. «Горе мыкать!» Подружки златые одна за другой выходили замуж. Однажды прошел слух, что приехал Степан и просватал Полину. На свадьбу созвали всю округу. Услыхав про Степана, Злата вспомнила далекую вечеринку и захотелось ей взглянуть на обидчика». Свадебный поезд вернулся из церкви, гости уселись за праздничные столы, и пиршество началось. Веселье было в самом разгаре, когда дверь отворилась, и в дом вошла злата. Распущенные волосы, перехваченные лазоревой лентой, окутывали девушку с золотым ореолом, и она была похожа на волшебное видение. Степан смотрел на нее, как завороженный. Откуда ему было признать в этом небесном создании козлинную королеву? Злата улыбнулась, и жених забыл про все на свете. Сказочная красавица точно околдовала его. Степан подошел к гости и взглянул ей в глаза. «Пойдешь ли со мной танцевать?» От чего же не пойти? Пойду. А думайся, ведь мы венчены. Уйди, не люблю тебя, лишь ее люблю. А, ха, мою любовь заслужить надо. Ха, приказывай. А, пойди в хлев, выведи козла, да проскочи на нем вдоль улицы. Не смейся надо мной, красавица. Я и не думаю смеяться, это мое условие. А не выполнишь, не видать тебе меня, как своих ушей. Что ж, будь по-твоему. Притихшие озадаченные гости высыпали во двор. Степан выпустил из хлева бородатого козла и нерешительно подошел к ним. <связь> Давай, смелее! <связь> Неужто ты, козла, испугался? <связь> Степан обошел козла, присматриваясь, с какой стороны к нему лучше подступиться. Козел, почуяв недоброе, косил на него сердитым глазом. Наконец парень изловчился и прыгнул козлу на спину. Первый миг тот то от неожиданности. Кому понравится, чтобы его объезжали, как лошадь? Придя в себя, бородатый решил, что дешево не дастся. Он рванулся в сторону и, сбросив незадачливого наездника, показал ему, что рога козлам даны не для красоты. Горе жених вскочил с земли и посмотрел на Злату. Она, ободряясь, кивнула ему, и парень в другой ряд бросился к козлу. На этот раз схватка длилась дольше. Козел вертелся волчком, отчаянно блеет, тряся головой. Наконец Степан кое-как навалился на него, обхватив поперек живота и уткнувшись лицом в хвост. Тут козел не на шутку рассверепел. Сбросив всадника, он пустил в ход и рога. И копыта. <смех> Эх ты! Простого козла оседлать не можешь. Куда тебя свататься к козлиной королеве? Глянь на себя! Тебе в базарный день грош цена, и то дорого! <смех> Злата презрительно усмехнулась и пошла прочь. А Степан уехал из города подальше от позора, оставив Полину незамужней. Земляки стали сторониться гордячки. Зато в лавку повалило много пришлого народа. Каждый день перед дверью магазинчика стояла то повозка, то экипаж, а то и карета. Отовсюду потянулись молодые люди, наслышанные о небывалой красоте девушки. Каждый хотел взглянуть, правда ли гордячка так хороша, как говорят. А взглянув, Юноши тотчас влюблялись в нее, предлагая руку и сердце. Одни пытались прельстить гордую красавицу молодецкой силой, другие — богатством, третьи — знатным родом. Каждый надеялся, что будет удачливее других. Но сердце гордячки было холодным, как лед. Осмеянные женихи уезжали ни с чем — Но девушка была так дивно хороша, что желающим снискать ее благосклонность не было конца. В это время в королевском дворце принц не находил себе места от скуки. Надо сказать, он был очень хорош собой, но повес, каких свет не видал. Дворцовая жизнь и богатство в конец испортили его. Целыми днями он гулял и кутил, пока все развлечения ему не приелись. Как-то раз княжич, ближайший друг принца, вдруг вспомнил про слухи о гордячке. А почему бы нам не поехать прогуляться? Я слышал в городишке верст 40. Отсюда есть бакалейная лавка и дочка хозяина довольно миленькая особа. Говорят, она чудо как хороша, но неприступна, словно айсберг. К ней сватался даже кое-кто из придворных, но она всем отказала. Что, какая-то бокалейщица отказала придворным? Интересно на нее взглянуть. Давай-ка переоденемся и ряжеными отправимся в этот городок. Мне еще не отказывала ни одна девушка. Посмотрим, устоит ли бокалейщица. Надо наказать эту маленькую негодницу. и повесы нарядились бродячими музыкантами и отправились в путь, пустив коней галопом. На пороге бакалейной лавки шутники постарались придать своим лицам серьезное выражение и вошли в магазин. Лавка была небольшой и темной. В полумраке на полках тускло отсвечивали банки с джемами. Возле стен стояли мешки с крупой и катки с оливками и солеными огурцами. В воздухе стоял пряный аромат корицы, перца и копченостей. Словом, это была самая обыкновенная бокалейная лавка. Однако принцу, привыкшему к роскоши столичных магазинов, она показалась нищенской и убогой. Он был уверен, что они приехали сюда напрасно. Вряд ли в такой дыре встретишь красавицу, достойную внимания. Тут дверь в кладовку открылась, и в лавку вошел хозяин. Что вам угодно, судари? Мы слышали, тут есть красавица-хозяйка. Это моя дочь. Разве может у облезлого вора народиться прекрасная лебедь? Видать, княжич разыграл меня. Много молодых людей заезжает сюда. Ой, только мой вам совет. Пойте свои серенады другим девушкам. Может, это сделает их счастливыми. Сердце злато, словно оковано льдом. И вряд ли его отогреют ваши песни. Если уж мы здесь, стоит хотя бы взглянуть на эту хваленую бакалейщицу которая наверняка не представляет из себя ничего особенного. Надо бы сыграть ответную шутку с княжичем. Наши песни кого хочешь отогреют. Мой друг сгорает от любви к вашей дочери. Мы сегодня же поведем их под венец. Жениться на какой-то лавочнице Ну, воля ваша. Чего ты испугался? Если она так хороша, как говорят, женишься на красотке. Ну, а если нет, впредь не будешь шутить надо мной. Вы хотели меня видеть? Молодые люди обернулись и застыли, словно пораженные громом. Никогда еще им не приходилось видеть подобной красоты. Перед ними стояла не девушка, А волшебная фея. Ее голубые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, были точно бездонные колодцы живой воды, а волосы струились по плечам подобно червонному золоту. Чем больше принц любовался девушкой, тем больше его околдовывало Ее неземная красота!» Внезапно княжич опустился перед девушкой на одно колено. «Я готов стать вашим супругом, сударыня!» На принца словно вылили ушат холодной воды. Он забыл, что приехал сюда лишь для того, чтобы посмеяться над бедной бокалещицей. Сейчас он думал только о том, что эту девушку не отдаст ник, Кому? Красавица смерила княжича взглядом и сделала шутливый реверанс. Может быть, вы, сударь, и готовы, да только я не готова стать супругой такого напыщенного индюка. Княжич никак не ожидал отказа. Он покраснел до корней волос и поспешно поднялся с колен. Глядя на его растерянность, принц не мог удержаться от смеха. <смех> <смех> <смех> так они стояли и хохотали до слез. Когда, наконец, их бурная веселость прошла, принц и дочь бакалейщика забыли про княжича. Молодые люди смотрели друг на друга, и им казалось что они одни на всем белом свете. Сердце девушки защемило, но она не знала, что эта боль называется любовью. Прекрасная незнакомка Нет песен, которые могли бы поведать миру о твоем совершенстве Я готов положить к твоим ногам целое королевство Если ты согласишься стать моей женой Неужели я с радостью отдала бы сердце бродячему музыканту, не требуя ничего взамен? Я согласна Я согласна? Я отказала стольким бельможам и богачам Разве можно тотчас дать согласие простому бродячему Музыканту. Пустые слова. <смех> ты, бродяга, даешь обещание, которое подстать наследному принцу. Может быть, я всего-навсего бродячий певец, но любовь к тебе поможет мне сделать невозможное. Стань моей женой, и я сделаю тебя королевой. <смех> что ж, когда будешь королем, тогда и приходи свататься. А пока что мне с тобой говорить не о чем. Неужели ты отдашь свое сердце, Только если я положу к твоим ногам корону. Кто сказал, что я отдам тебе сердце? Я отдам тебе руку? Почему бы и нет? Ты не хуже других. Правда и не лучше. Никто. Никто не осмеливался со мной так... Эту гордячку нужно навсегда вычеркнуть из памяти. Пошли отсюда! Я никогда больше не увижу этого музыканта. Зачем только я прогнала его? Это все моя гордость. Будь она неладна! Впервые за долгие месяцы слезы покатились по ее щекам. И Злата познала, как губителен яд гордыни. Что с тобой, дитя мое? Уж не ли кто тебя? Я сама виновата. Он ушел, и я больше никогда не увижу его. Это тот красивый музыкант. Не горюй. Если он любит тебя, то обязательно вернется. Ты так думаешь? Ну, конечно! Наконец-то сердце ее оттаяло. Она вновь прежняя ласковая и добрая зла. Ты прав. Никуда он не денется. Где еще он найдет такую красавицу? Прибежит, как миленький. Старик-отец понял, что Злата все та же гордячка, и ни чуточки не изменилась. Но он ошибался. В сердце гордой красавицы поселилась любовь. Днем девушка мечтала о прекрасном музыканте, а по ночам плакала, напрасно ожидая его возвращения. Однажды, примеряя перед зеркалом свои наряды, Злата заметила, что вещи стали ей велики и болтаются, словно на вешалке. «Видно, я похудела от переживаний». Она подшила юбки и перекроила платье. Но не прошло и недели, как все снова оказалось ей велико. Злата не знала, что и думать. Как-то раз она принялась расставлять банки с вареньем в кладовке, И вдруг обнаружила, что не может дотянуться до полки. Что за наваждение? Не могла же я стать ниже ростом? Девушка похолодела от страшной догадки. Тем не менее, так оно и было. Злато уменьшалось день ото дня. Там, где замешано волшебство, порой случается невероятное. Каждое утро девушка с трепетом подходила к дверному косяку, где в детстве отец ставил зарубки, чтобы отметить, насколько выросла его дочурка. Теперь Злата с ужасом замечала, что становится все ниже. Бокалейщику пришлось достать приступку, на которой Злата стояла за прилавком еще маленькой девочкой. Ведь бедняжка теперь была на целую голову ниже своих сверстников. Как-то раз гордячка шла по улице, по обыкновению не замечая никого вокруг, и вдруг услышала она за спиной насмешливый возглас. «Глядите-ка! А красотка-то наша к земле растет!» Злата оглянулась. Люди показывали на нее пальцами и зубоскалили. «Лилибутка!» вот! Лили «Лилибутка!» Сгорая от стыда, гордая красавица бросилась к дому, Но до бакалейной лавки было еще далеко. Мальчишки с гиканьем и улюлюканьем побежали за ней. Прохожие смеялись ей во свет. Ни у кого не нашлось для гордячки ни сострадания, ни жалости. С тех пор Злата перестала бывать на улице. Только по ночам, когда все спали, девушка выходила за порог, любовалась звездами, смотрела на спящую улицу, знакомую ей с детства, и грустно вздыхала. Скоро даже преступка перестала скрывать недостаток Златы. Теперь девушка была не больше восьмилетнего ребенка. Она устала перешивать платья, которые постоянно оказывались ей велики. Вещи висели на ней, словно сшитые на вырост. Но красота гордячки по-прежнему была совершенной. Однажды девушка достала из гардероба синюю суконную юбку с бархатным пояском и кружевную блузку. Те самые, которые были на ней в тот злополучный день, когда она повстречала красавца-музыканта. С тех пор злата не надевала их ни разу. Воспоминания нахлынули на девушку. Ей захотелось вновь примерить этот наряд. Она начала поспешно переодеваться, путаясь в складках широченной юбки. И тут произошло чудо. Стоило злать и облачиться в давно забытые одежды, как вещи уменьшились и стали ей точно в пору. «Может быть, чары рассеялись, и я такая же, как раньше?» Девушка обрадовалась и побежала к зеркалу, Но, увы, она по-прежнему оставалась маленькой, и только ее наряд, словно по волшебству, уменьшился вместе с ней.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 Несмотря на радушную улыбку, он походил на разбойника с большой дороги. Позади него стояли тщедушный паренек, одетый в пестрый костюм скомороха, и ярко накрашенная девица.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 Размеренную жизнь маленького городка Ворвался до странствий и приключений ожидание праздника и волшебства Которые может принести только бродячий цирк Шепито Мета сидела в своей комнате над бакалейной лавкой, когда ее внимание привлек шум, доносящийся с улицы. Она выглянула в окно и увидела расписную кибитку, сопровождаемую ватагой ребят. Ах, как бы мне хотелось попасть на представление. Но, увы, это было невозможно. Стоило ей появиться на улице, как городские озорники тут же осмеивали ее.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 Бокалейщик направился в кладовую, и тут усатый увидел притаившуюся за дверью девушку. На лице артиста отразилось недоумение, но в следующую же секунду он расплылся в слащавой улыбке. «Сударыня, я глазам своим не верю. Папаша, что же вы прячете от людей этакую жемчужину?» «Ого, что за чудо-карлица!» Пожалуй, если прибрать ее к рукам, на ней можно неплохо заработать. Мне уже давно не делали комплиментов. Надо бы с ним поговорить. Я хозяин цирка, приехавшего к вам на гастроли. Надеюсь, вы придете на наше представление. Это что за напасть? Она никуда не пойдет. Ой, как жаль. Впрочем, я понимаю вашего отца. Такую красоту надо хранить особо. Ах, папенька, оставьте, пойдите отдохните. Я могу взвесить колбасу и сыр сама. Не хватало еще, чтобы незнакомец подумал, что меня держат в заперти. Не нравится мне этот усатый. Но перечить ей все равно без толку. Так вы принимаете мое приглашение? Боюсь, что нет. Стоит мне появиться на улице, как мальчишки смеются надо мной Не может быть Вы так прекрасны, что над вами невозможно смеяться Тем не менее, это так Со мной никто еще так не говорил Послушайте, а почему бы вам не уехать из этого городишка, где все так жестоки к вам? Поезжайте с нами И я сделаю из вас великую актрису Но я ведь...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 Прозибать в городишке, где над вами смеются, или блистать в столице, где вами будут восхищаться. Наша повозка стоит в поле за городом. Мы будем ждать вас до рассвета, сударня. Уверен, если вы благоразумны, вы придете к нам.